Глава 19. Ужинать лотос осталась на корабле. Всё-таки следовало признаться, что нынешний день был в высшей степени утомителен. Да и последние новости не радовали. Она мысленно прошлась по каждой минуте разговора, вернулась к бумагам. И снова к разговору, вспоминая слова и оттенки, и мучаясь сомнениями, пусть и продолжай верить, ибо иначе у неё ничего не получится. Но ведь если родные предали, то что помешает предать и людям, по сути своей посторонним? Выгода? Разве что Лото давно доказала и совету, и акционерам собственную полезность? сумела же она выстоять тогда после бабушкиной смерти? когда все объединились в желании тихо сместить её, оставив на сугубо декоративной роли. Справилась и добилась того, что с ней стали считаться. А верность, помнится, бабушка повторяла, что ничто не гарантирует верность больше, чем регулярные поступления на счёт. Она поднялась, прошлась по каюте, остановилась, велев себе успокоиться. Совет ней родственники. Они понимают, что если разделить корпорацию, она развалится. А стало быть, с определённой толикой сомнений, но верить им можно. Придётся. А потом на Зафари можно будет нанять корабль. Там хватает свободных капитанов, и можно было бы озаботиться вопросами фракта заранее, но... Лота зябко поёжилась. Яд и мост. И как знать, что они ещё придумают? И и может стоило бы нанять охрану? Мистер Бьяцони настойчиво предлагал, а Лота отказалась, потому что не отпускало ощущение, что она не видит всей картины. Да и слишком уж много известно родным, а в внутренних делах корпорации нет охраны вопрос надо решать самой. Как? Лота прикусила губу. Она отмахнулась от нового сюжета о прекрасной беглянке и верном её телохранителе, который ценой жизни, она даже всхлипнула. До того трогательной должна получиться финальная сцена, где он, захлёбываясь кровью, признаётся в любви. Нет, это потом Лота запишет, а пока она решительно вернулась к панели управления. На создание стабильного канала связи ушло несколько секунд. Ещё столько же на то, чтобы решиться. Несколько команд ушли, активируя старые, еще бабушкой заложенные протоколы. Лота усмехнулась, представив, как сильно удивятся родственники, когда поймут, что все их счета заблокированы. Фонды перейдут в режим ожидания. Недвижимость, то, что приобретено в частном порядке, останется. Вот только в большинстве своем сделки проводились через корпорацию. Никто не хотел платить налоги сам, а стало быть... Кузина точно придёт в ярость, когда не сумеет попасть в собственный пентхаус. «Пускай». Лота хищно улыбнулась и, бросив последний взгляд в зеркало, вышла. Настроение несказанно улучшилось. «Вижу, вы неплохо погуляли». Первой, кого Лота увидела, была Труди. «Подзагорели слегка». «Не специально. А вы сменили образ?» Волосы Труди переливались всеми оттенками радуги, и цвета она выбрала насыщенные, неоновые, с доброй впрятке серебряной пыльцой. «Мне идёт!» Это Труди произнесла с той поразительной уверенностью, что свойственно только весьма мужественным женщинам. А Лотта, оглядев майку-сетку и оранжевый комбинезон на тонких бретельках, согласилась, что и вправду идёт. «Могло быть и хуже, да». Женщинам не следует скрывать свою красоту. Трудя облизала вилку и потянула вырез майки вниз, будто пытаясь открыть ещё больше, хотя сиё было явно затруднительно. Но не всем хватает смелости. Илота поспешила согласиться, что лично ей смелости определённо не хватает. Простенькая блузочка из числа новых, приобретённых в центре, была свободной, а брючки из мягкой псевдокожи аккуратными но не сказать, чтобы обтягивающими. Добрый вечер, сказала Анна, когда появился Кахрай. И сердце ёкнуло, а ведь почти испугалась, что вечер этот придётся провести в компании Труди, которая, может, и была известным блогером, но вот как-то сомневалась в том, что найдётся у них подходящая тема для беседы. Добрый. Кахрай улыбнулся, а Труди фыркнула. Вам надо больше работать над собой. сказала Анна, и Кахрай поинтересовался: "Почему? Когда вы улыбаетесь, у меня складывается ощущение, что вы прикидываете, как бы полувчее свернуть мне шею". С вилки труди сорвалась тяжёлая молочная капля, которая плюхнулась на тарелку. "Дружелюбнее надо быть, дружелюбнее". Кахрай ничего не ответил, обиделся. А если мысль была не то чтобы неожиданной, следовало признаться самой себе, что о чём-то подобном Лота думала и прежде. Но теперь она вдруг осознала, насколько идеальный вариант предлагает ей судьба. И тут же укорила себя за излишнюю доверчивость. А если это он? С точки зрения кузины, логично было бы нанять кого-то, кто бы сыграл на комплексах Лоты. И даже странно, что рядом с ней не объявился какой-нибудь милый, слегка застенчивый и очень романтичный красавец. Зато появился Кахрей и его подопечный. И И нет. Кузина определённо не сочла бы его достойной кандидатурой. Вкус Элиза Лота знала, благо устала читать досье на редкость однообразных красавцев, которых объединяли типичные черты лица, во многом созданные искусственно, столь же искусственные, совершенные тела и острое желание жить за чужой счёт. Кахрей бы ей не понравился. Зато Он нравился Лотте. А если если вы и дальше будете сидеть с открытым ртом, из него еда вывалится, сказала Труди и перегнувшись через стол, ткнула Лотте в подбородок. И вид у вас на редкость идиотский. Лотта почувствовала, как вспыхивает в щёки, и рот закрыла. Вот так-то лучше. Кстати, повар, похоже, сменился. С чего вы взяли? говорите о готовке, показалось безопасным. Но Лота из коса разглядывала кохахрая, пытаясь понять, может он быть убийцей или нет. Исключительно визуально вполне. Вид у него весьма специфический. Но потому и сомнительно. Зачем убийце выглядеть как убийца? Но с другой стороны, может, потому и выглядит, что никто не подумает, что он убийца именно потому. Лота затрясла головой. Извините. Готовит стали ещё хуже, возвестила Труди, пытаясь разрезать яичницу, которая выглядела нарядной, как качественный пластиковый муляж. А мне казалось, что это в принципе невозможно. Яичницу не рекомендую. Кахрай молчал и выглядел задумчивым, и главное, на лото тоже посматривал, когда думал, что она не видит. И взгляды такие осторожные. Она ему нравится? Или дело в другом. А вот пудинг попробуйте, рисовый. Да. Лота всё-таки решила заказать ужин. Да. Труди ткнула ложечкой в дрожащую массу и добавила. Редко, когда удаётся попробовать что-то столь же омерзительное, что по консистенции, что на вкус. Лота остановилась на блинчиках. Их бумажный вкус ей хотя бы был известен и даже почти привычен. А ведь смотрят двое. Итаи тег, что прилип к креслу, пялится, будто видит её впервые. Она ему тоже нравится? И что тогда? Это, конечно, могло бы трагическим поворотом сюжета. Она такая милая и невинная, наивная, прекрасная, что душой, что телом. Когда-то Лота думала, что достаточно, чтобы героиня была прекрасна только душой. Но выпускающий редактор настоял и на теле. Мол с прекрасным телом читательницам легче себя ассоциировать. В общем, телом тоже прекрасное. И знакомится с двумя братьями, один из которых роковой красавец, а второй прикован к креслу. Правда, разговаривать в отличие от прототипа он может, потому что сложно писать о не говорящем персонаже. И влюбляется. Ей кажется, что в красавце, она даже отдаёт ему своё сердце и невинность. А он уходит после страстной ночи, куда-нибудь далеко, так что она остаётся одна. И сперва ещё верит в любовь и возвращение, продолжает общаться с братом, постепенно осознавая, в общем, будет отлично. Да. Только красавцы, надо будет сделать с улычью, а то ведь не поймут. У вас такой вид, будто вы в меня эту вилку воткнуть собираетесь, проворчала Труди. Простите. Лота склонилась над блинчиками. Просто кое-что в голову пришло по сюжету новой книги. Да? И что же? Да ничего особенного. Лота терпеть не могла обсуждать сюжеты ненаписанных книг и вообще планы. Хотя стоит сказать, что прежде никто-то не интересовался ни сюжетами, ни планами, даже редактор. У меня есть замечательная идея. Трудя заметно оживилась и даже наклонилась, опершись на стол обеими локтями. И стол слегка захрустел, как показалось. Спасибо, но совершенно бесплатно. Я бы и сама написала, да только дел невпроворот. А тебе, я вижу, заняться нечем. Как сказать? Алло тут ждал подробный отчёт по финансовым потокам за последнюю неделю, а к нему несколько аналитических справок. составленных исходя из разных сценариев развития событий. И в довершение пачка рекомендаций, планы, тактические и стратегические, развёрнутые биографии, что родственников, что управляющих, ведущего бухгалтера, старшего аналитика, равно как отчёты по движению средств на их счетах, как и на счетах ближайших родственников. Отчёт службы безопасности, отчёт скрытой службы, в том числе о деятельности службы безопасности, Да и так по мелочи на ночь чтения точно хватит. А всё ещё надо обдумать хорошенько. И Лота, сунув вилку в ухо, согласилась. А то. Вот и я о том же. Вам, писателям, легко. Сидите себе, в окошко смотрите и кропаете всякую ерунду, тогда как другим людям приходится работать в поте лица. То — То-то, смотрю, вы уработались, — проворчал Кахрай. до того проявлявшей то ли вежливое безразличие к чужой беседе, то ли молчаливое любопытство. Вам не понять, трудь отмахнулась. Думаете, нам легко? У меня с последнего сюжета падения полторы сотни отписалось, а ещё две дизлайкнули. Нет, с одной стороны, на общем фоне это мелочь, конечно, но рекламодатели могут насторожиться, если падение стабильным будет. Вот и приходится думать, изворачиваться, искать способы, как публике угодить и лица не потерять. Она выпрямилась и выпятила в палую грудь. Натянулась сетка блузки, из-под съехавшей шлейки комбинезона выглянул угольно-черный топ, отороченный алым кружевом. А если еще хейтеров добавить или конкурентов, которые сами ни на что не способны, а только сливают твое? Труди взмахнула рукой. Что-то осклизлое, зелено-розовое шлёпнулось на ковёр к величайшей радости робота-уборщика, который моментально всосал подаяние и застыл, должно быть в надежде, что трудя ещё что-нибудь обронит. Нет. Блоггер профессия тяжёлая. Кахрей кивнул, согласился или просто не желал спор продолжать. А главное, смотрел он на Лоту и так, что жарко становилось. И это от того, что вентиляцию отключили. Странно, конечно, но кажется, действительно отключили, вернее, снизили интенсивность. Опять экономят. Да что ж это такое? Лотос махнула каплю пота с алба, и жарко стало, слишком уж жарко. Так вот, я ведь не о том. Представьте себе героиню, гордую, независимую. Пусть она ведёт кулинарный блог, в котором разоблачает недобросовестных деятелей. Лота ничего не понимала в кулинарных блогах. Впрочем, если подумать, она и в бедных благородных сиротах понимала не больше. Её бросил первый муж, и второй тоже. Почему? Потому что козлы. Труди воткнула вилку в горку чего-то скрученного, и заветки тотчас встопорщились, разбрасывая капли сока. Вернее, глубоко приземлённые люди, не способные понять метущейся души. Это звучит лучше, — вынуждена была признать Лотта. Вот, и она, привыкшая к одиночеству, к свободе, вдруг встречает того, кого полагает сперва лжецом. Взгляд в труде затуманился. Он шеф-повар в одном из известных ресторанов. Он оскорбляется на написанную ею рецензию. Он едет, чтобы выразить гнев. Она находит труп. Чей? Оживился кохрай. Другого критика, конкурента. Ну, или первого мужа, можно и второго. В обращении Лотта нарисовала несколько трупов, аккуратно уложенных у диванчика. Трупы получились на редкость приличными, в костюмах, со сложенными на груди руками и с вилками в них. Откуда взялись вилки, Лотта понятия не имела. Но вот были же. В общем, кого не жалко. Он понимает, что убить хотели её, но перепутали с мужчиной. Бывает и не такое, отмахнулась Труди. Уж поверьте. Но он принимает благородное решение защитить её от происков кулинарной мафии. А ещё они прячут труп. Зачем? Чтобы её не обвинили в убийстве. и в процессе сильно сближаются понимают, насколько дороги друг другу там ещё перестрелки должны быть перестрелки очень сближают ну и поцелуй в финале или не только поцелуй пока не решила так как вам очень живо должно получиться согласилась лотта прежде она обходилась как-то без трупов и перестрелок но следовало признать перестрелки и вправду сближают То есть не то, что вы в лото стреляли, но она задержала взгляд на Кахрае. А вот если, конечно, у него уже есть работа, но если предложить деньги, много денег, очень много денег. И Лота не требует быть при ней вечно, ей лишь надо, чтобы кто-то сопровождал её домой. А уже дома дома она сумеет договориться с роднёй. Благо что-то подсказывало, что обрезанные финансовые потоки изрядно поспособствуют достижению консенсуса.